закружилась голова. Им кажется, что если японцы разобьет Чан Кайши, тогда коммунисты Китая смогут овладеть положением в стране и изгнать японских агрессоров. Они очень ошибаются. Чан Кайши, как только почувствует опасность потерять власть, и в случае отказа ему в нашей помощи и помощи западных держав, тут же найдет пути соглашения с японскими милитаристами. По примеру, Ван Зинвэя. Ван Зинвэй, Ван Джаумин, 1884-1944, китайский политический деятель, один из лидеров Гоминдана. После смерти Сунья Цена в 1925-1926 годах председатель гуанчжоуского государства гоминдановского правительства. Изменив революции, выступал как политический лидер гуандунских милитаристов, конкурировавших с Чан Кайши в борьбе за власть. Во внешней политике придерживался курса на сближение с Японией. В декабре 1938 года, будучи заместителем Чан Кайши по ЦИК Гоминдана, Ван Зен Вей открыто перешел на сторону японцев. В марте 1940 года японцы учредили в Нанкине марионеточное правительство, назначив Ван Зиньвея исполняющим обязанности председателя. Тогда они общими усилиями обрушатся на китайских коммунистов, и китайская Красная Армия будет поставлена в безвыходное положение. Ваша задача, товарищ Чуйков, продолжал Сталин, не только помочь Чан Кайши и его генералам с умением воспользоваться оружием, которое мы им посылаем, но и внушить Чан Кайши уверенность в победе над японскими захватчиками. При уверенности в победе Чан Кайши не пойдет на соглашение с агрессором, ибо он боится потерять поддержку американцев и англичан и свои капиталы, вложенные в их банки. Ваша задача, товарищ чайков задача всех наших людей в Китае, крепко связать руки японскому агрессору. Только тогда, когда будут связаны руки японскому агрессору, мы сможем избежать войны на два фронта, если немецкие агрессоры нападут на нашу страну. Задача была сформулирована четко и ясно. Сталин просил меня не разглашать содержание беседы. Быть может, и напрасное предупреждение. Я человек военный, в 19 лет командовал полком, понимал, что такое военная и государственная тайна. Сталинское предупреждение для меня было лишь дополнительным знаком, что мне оказывается очень высокое доверие, что справиться с поставленной передо мной задачей будет нелегко. Мне дали некоторое время подготовиться к новой работе. Пришлось основательно потрудиться в различных управлениях и наркоматах, чтобы уяснить обстановку, которая создалась в Китае к концу 1940 года. В частности, наркомат иностранных дел предоставил мне возможность ознакомиться со всеми документами, которые были положены в основу нашей политики с Китаем. Перебирая документы, источники, Вспоминая все, что видел в Китае, с чем сталкивался, я должен был признать, что мало, очень мало знаю эту страну. Впрочем, я уже знал по опыту, какую огромную роль в жизни этого народа играли многовековые традиции. Старый уклад давил на все слои населения. Китайский народ только просыпался от многовекового сна. Я понимал, насколько противоречива и сложна политическая ситуация в Китае. Гаминьдан, правящей партии страны, представлял собой конгломерат враждующих и вместе с тем уживающихся друг с другом военно-политических группировок. Рядом с Гаминьданом компартия Китая, опирающаяся в борьбе с реакцией на собственные вооруженные силы. Чан Кайши был вынужден пойти на единый фронт, КПК для борьбы с внешним врагом. Меня, конечно, интересовал конкретный вопрос. Насколько этот союз был эффективен в плане отражения японской агрессии? В трудной борьбе Компартия вырабатывала свою программу.